Снежник, день десятый. Я будто очнулась от тяжелого сна и снова могу дышать полной грудью, радоваться, смеяться, учиться. Кто бы мог подумать, что маленькое кольцо на пальце обернется оковами, похоже, чем кандалы на руках и ногах. Меня выпустили из лечебного корпуса под честное слово, что я не стану волноваться, уставать и переохлаждаться. Я вернулась в нашу снори комнату, к разбросанным на столе тетрадям и учебникам, к кровати, которая поначалу досаждала своим скрипом, а потом я так привыкла, что стала слышать в нём музыку, к медному чайнику, голубой толстостенной кружке, тем милым безделушкам, которые превращают бездлякое помещение в дом. Да, теперь это мой дом. Я обрадовалась даже оракулу, хотя в зеркало посмотрела с некоторой опаской и погрозила отражению пальцем. Отражение мило улыбнулось. «Теперь я, наконец, могу написать, что со мной случилось. Я начала догадываться уже по недомолвкам Норри. У моей подруги много достоинств, но умение хранить секреты в их число не входит. Пожалуй, даже наоборот. Хочешь, чтобы как можно больше студентов узнали твою тайну, поделись ею с Нор. Мне пришлось надавить на Рона, чтобы выведать правду. Он навестил меня седьмого утром перед занятиями, а я ему вместо приветствия... «Как хорошо, что драконы не умеют врать!» «Почему?» — насторожился он. «Потому что я сейчас задам тебе вопрос, на который ты ответишь честно и прямо». Рон несколько раз быстро моргнул, как всегда, когда мне удавалось застать его врасплох. «Я что, умерла тогда?» — выпалила я. Рон вздохнул, присел на край кровати, посмотрел на меня растерянно, но хитрить не стал. «Ты не умерла, Розали!» Но твое сердце какое-то время не билось. И хотя я ожидала услышать именно это, все равно в грудь будто забралась холодная рука, тронула душу ледяными пальцами. А ведь я знала, разряды молний вместе с удерживающими заклинаниями так целители снова заставляют сердца биться. Вместо заклинаний, которые мы пока не изучали, Рон использовал свой драконий голос. «Кошмар!» — выдавила я. Когда мэтр Крикл говорил, что у меня слабое сердце, я думала, что он преувеличивает. «Твоему сердцу больше ничего не угрожает», — заверил меня Рон. Я посмотрела на моего вредного дракона, на отросшую чёлку, что упрямо падала на лоб, на зелёные глаза, что сверкали из-под тёмных прядей, острые скулы и чёрные брови. По-моему, Ронище, моё сердце всё ещё в большой опасности. «Ладно, шучу». Учёба, учеба и работа. Времени до первой сессии все меньше. Скоро экзамены, а потом придется платить за следующий семестр. Остается засучить рукава и взяться за дело». Я очень обрадовалась, узнав, что Рон сохранил для меня место у молодого целителя, поэтому завтра мы вместе идем на работу, как в старые добрые времена. Разговор у ректора тоже состоялся и был не из приятных. Мэтр Вимири вызвал нас троих, меня, Рона и Норри, а потом прочитал длинную лекцию об уставе Академии, о равенстве рас, о недопустимости дуэлей. Мы сидели, опустив головы и молча слушали. Признаюсь, заранее договорились всем видом изображать покорность, потому что, как любил повторять мой дорогой мистер Кноп, повинную попу ремень не сечет. Рона, правда, пришлось уговаривать не пороть горячку. «Лоер виноват и получил по заслугам», — кипятился он. «Я не раскаиваюсь». «И мы тоже», — я взяла его за руку. «Но я верю, что справедливость восторжествует, и ректор сам его накажет. Не хочу, чтобы и ты пострадал». Мэтр Вемири вышагивал по кабинету и использовал все свое красноречие, будто выступал перед залом, полным студентов. Потом неожиданно остановился и сказал нормальным, только немного уставшим голосом. «Я ведь вас не переубедил?» «М-м-м», mm -mm, мрачно отозвались мы. «Поверьте, я знаю о причинах поединка. Лоэр понесет заслуженные наказания. Но и поступок Эуруана я не могу оставить без внимания. Это вопиющее нарушение правил. Дуэли строго запрещены». Я порывисто вскочила на ноги и закрыла с собой Рона, будто ему грозила реальная опасность. «Нет, вы его не выгоните из Академии!» Тут я сообразила, что разговариваю с ректором и добавила шепотом, «Если нужно, выгоняйте меня». «Не собирался я его выгонять», — отмахнулся мэтр Мире, усаживаясь обратно в кресло. «Похоже, он понял, что с нами его ораторские способности пропадают впустую» назначаю его неделю отработки в прачечной академии мы с норри расплылись в улыбках а арон, который сидел уставившись на сцепленные в замок руки, впервые поднял голову вид у него был немного ошалевший он не верил что так легко отделался норелла и эруан свободны рози останься голос ректора снова сделался сухим и официальным Я поднялась было со стула, но теперь шлёпнулась обратно. Что опять не так? «Рози, я должен тебя спросить», — начал мэтр, когда за друзьями закрылась дверь. «Академия представляет своим студентам защиту и свободу решений. Но, может быть, ты хочешь, чтобы я сообщил об инциденте твоим родителям?» «Нет», — крикнула я, взяла себя в руки и твёрдо повторила «нет». Прошу, не надо их волновать. Мама распереживается, уговорит папу забрать меня домой. У нас с ним... пари. Пари? А вот как значит? Ректор Вемири покачал головой. Почему я не удивлен? Что отец, что дочь одного поля ягоды, подавая им азарт и опасности. Идите, леди Розали, искренне надеюсь, что теперь, не скоро увижу тебя в моем кабинете. Я покорно поплелась к порогу, но, как обычно, у самых дверей меня настигла отвага. «Как накажут лойера?» Мэтр вскинул брови. «В соответствии с уставом?» — бросил он. «Ну да, на что я, собственно, надеялась? На доверительную беседу начальника академии и первокурсницы, которая постоянно влипает в неприятности? Ну а если ты вдруг захочешь узнать больше о брачной магии фениксов, то попроси в библиотеке книгу «Стихия огня». А «Я всегда поощряю в студентах стремление к новым знаниям», сказал ректор самым бесстрастным тоном. «Стихия огня, говорите?» «Спасибо. Сегодня же отыщу. Всё-таки ректор у нас отличный, хоть и вампир, а клыки у него острые. Да, я рассмотрела». Друзья ждали за порогом, затормошили меня. «Зи, что там?» «Розали, всё хорошо. Он ведь не собирается тебя наказать. Я пойду поговорю с ним и...» «Всё хорошо», — я встала между Норри и Роном, взяла их под руки. «А теперь идёмте пить взвар с блинчиками».